Глава 19. Езон. Работа по профилю. Очередной штурм Пекина вот-вот должен был начаться. Но в дело вмешался еще один непредвиденный фактор. Атомный авианосец Рональд Рейган, один из последних кораблей серии Честер Уильям Нимец, вышел из военно-морской базы Йокусука в Японии и с эскортом из ракетных крейсеров и эсминцев Уро направился в Тайваньский пролив. теперь Это были территориальные воды единой Поднебесной империи. Китай первым делом все же довел до конца и весьма решительно политику объединения территорий. После разгрома в тайваньском проливе флота Республики Китай силы ВМС Нуак высадились на сам остров и фактически оккупировали его. Американцы, гарантировавшие Тайваню неприкосновенность и независимость, так и не вмешались. Не вмешивались они и тогда, когда в пустыне Гоби развернулась страшнейшая ядерная мясорубка. Начавшись как война двух сверхдержав, Китая и России, она чуть не втянула за одно и все государства Азии. Северная Корея, Вьетнам, Пакистан, Индия, Иран, азиатские тигры чуть не вцепились друг в другу в глотки, когтями и клыками из обогащенного урана и оружейного полтония. Но для всего цивилизованного мира и в особенности для США весь тот ядерный ад как будто бы происходил на другой планете или же в некой параллельной реальности. Им и и дело не было до Дикой тайги или Нищей Монголии. А вот сейчас, когда стало ясно, что русские все же переломили ход чудовищной мясорубки, Америка, этот мировой жандарм, соизволил вмешаться американцы шли с сознанием своей абсолютной силы и превосходства корабельная группировка краснознаменного тихоокеанского флота в военно морской базе камрани хоть и насчитывала довольно значительные силы в составе кардинально модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера адмирал лазарев атомного авианесущего крейсера контрадмирал руднев большого десантного корабля вертолету носса эсминцев и фрегатов охранения представляла внушительную силу особенно вместе с атомными и дизель-электрическими субмаринами, находящимися сейчас на глубине на боевом дежурстве. Однако американцам русский флот все же значительно уступал. Впрочем, военно-морской флот Нуак, нарастивший в последнее время изрядную силу и, шутя, разделавшийся с Тайванем, тоже не мог тягаться с US Navy. И теперь американский атомный авианосец шел к берегам Китая, чтобы добиться перемирия, которое выгодно было только лишь Америке. Россия останавливается в половине шага от победы, а Китай, разгромленный и обескровленный, принимает кредиты США, якобы на развитие экономики. Естественно, с соблюдением демократических прав и свобод, и под контролем администрации, полностью подконтрольной США. Армада Пятого флота ВМС США впечатляла. Атомный многоцелевой авианосец имел водоизмещение около 100 тысяч тонн и нес на борту около сотни летательных аппаратов. Основу ударного авиакрыла составляли новейшие модификации тактического истребителя-бомбардировщика FA-18F Super Hornet и новейшие вертикально взлетающие самолеты пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II. А кроме них парализовать китайские или русские радиолокаторы и связь готовились самолеты радиоэлектронной борьбы РЭП и А-18G «Гроулер». В первой волне на прорыв пойдут беспилотные ударно-разведывательные самолеты RQ-MQ-1 «Предэйтор». На десантном вертолете-носце «Сан-Антонио» дополнительно еще базировались вертикально взлетающие самолеты поддержки «АВ-8Б» и боевые десантные вертолеты SH-60S Seahawk. Авианесущие силы сопровождали сразу два атомных ракетных крейсера типа Тикандерога и свора суперэсминцев управляемого ракетного оружия класса Орлэберг-2. Тягаться с такой силищей было просто нереально, и американцы были вполне уверены, что появление реактивных истребителей в небе над побережьем Китая сразу склонит чашу весов в их сторону. Но американцы просчитались. С неба прямо на атомный авианосец Рональд Рейган обрушился огненный болид. В свое время Советский Союз уделял огромное значение развитию сил и средств именно для борьбы с атомными ударными авианосцами ВМС США. Ударный потенциал плавучих аэродромов трудно было переоценить. И поэтому на них были нацелены крылатые ракеты надводных крейсеров и атомных подводных лодок, ракетных катеров и, и самолетов морской авиации. Создавались и самые невероятные прорывные проекты. Так, проектировавшийся талантливым конструктором Глебом Евгеньевичем лозино лазинским универсальный аэрокосмический комплекс «Спираль» в одной из своих боевых модификаций нес на борту космического самолета атомной ракеты класса «Космос Корабль» именно для уничтожения атомных ударных авианосцев ВМС США. Тогда, в 70-х годах 20 -го столетия, эта программа была свернута. Но сейчас ударные авиакосмические комплексы были воссозданы на новом технологическом уровне и самой современной элементной базе. Задачи же у них остались прежними – обеспечение господства в ближнем космосе, атмосфере и контроль поверхности Земли. И если в те годы необходимо было развернуть целую сеть спутников, сейчас – с этим вполне могла справиться всего лишь пара язонов. Аэрокосмолет майора Артема Рахимова в этом случае выполнял ударные функции, а за язоном полковника Волкова оставались функции обнаружения цели, выдачи целеуказания и объективного контроля, но и прикрытия атакующего напарника. Это была работа по профилю для авиационно-космического убийцы авианосцев. оператором Использовать следящие системы в пассивном режиме!» «Ждем подхода американской авианосной группировки АУК в заданный квадрат. Как поняли меня? Прием!» «Приказ принят, командир, выполняем прием!» «Вас понял, Тарас, выпускай зонды!» «Вас понял, командир!» Из отсеков дрейфующего над планетой истребителя вырвались два небольших аппарата. Отойдя от ЕЗОНа на безопасное расстояние, они полыхнули дюзами маневровых двигателей, занимая заложенное в их компьютерах положение в пространстве развернулись небольшие солнечные батареи и антенные комплексы систем слежения. «Командир, канал телеметрии зондами установлен», сказал Тарас Убивовк, сверяясь с показаниями на экране контроля. «Понял тебя, Тарас. Следи пока за ним, потом передашь вахту Игорю». Космические истребители русских, а также беспилотные боевые аппараты, дрейфовали в космической пустоте, выбросив сканирующие модули, которые беспрестанно ощупывали пространство в поисках любого искусственного объекта. Кружащиеся по орбите вокруг обломки предыдущих космических битв служили землянам надежной маскировкой. Язон полковника Волкова развернулся спиной к поверхности планеты и выпустил из отсека полезной нагрузки решетчатые мачты антенной решетки – похожий на солнечные батареи. Но радиолокатор включится лишь на заключительном этапе обнаружения наведения. Сейчас работали пассивные системы сканирования, широкоформатная фототелекамера, электронно-оптические комплексы с высоким разрешением и инфракрасные объективы. Алгоритм поиска цели тоже весьма отличался от обычного обнаружения. Следили не конкретно за американским атомным авианосцем и его многочисленным и смертоносным эскортом, а за проявлениями их жизнедеятельности, так сказать. В отличие от парящих в безвоздушном пространстве русских ударных аэрокосмолетов, любое тело, движущееся в воде или в воздухе, оставляет след. Если это самолет, то речь идет о турбулентности. Если корабль, его выдаст кильваторный след. Во времена Второй мировой войны признанные подводные асы у боты гросс-адмирала Карла Денниса обнаруживали караваны союзников по кильваторному следу, который мог держаться за кораблями до нескольких дней. Также хорошо кильваторный след был виден из орбиты. Надводные цели обнаружены в пассивном режиме. Включайте локатор. Вас понял, выполняю. Теперь в дело вступила радиолокация. Электромагнитные импульсы, посылаемые вниз разложенной гармошкой антенной, частой гребенкой прочесывали поверхность океана, пронизывали даже его толщу – отражались от островков и коралловых рифов. И вот в частую сеть электромагнитных импульсов попалась добыча. Именно та, которую ждали. С подавляющим содержанием металла и массой покоя около 100 тысяч тонн. А еще сверхчувствительные датчики зафиксировали над этим самым объектом невесомое облако элементарных частиц – нейтрино. Нейтрино возникают в одном лишь случае. При ядерной реакции распада тяжелых ядер урана или плутония. В данном случае имел место распад тяжелых ядер в реакторах американского многоцелевого авианосца Рональд Рейган, класса Честер Уильям Нимитс. Широкий охват радиолокатора наведения и целеуказания на спине Язона сменился узконаправленным фазированным лучом. Отразившись, он подтвердил — цель захвачена. Но все было бы слишком просто, и так, естественно, не произошло. Американские атомные ракетные крейсеры и новейшие эсминцы были интегрированы в общую систему освещения воздушной, надводной и подводной обстановки ИДЖИС. Кроме того, эсминцы класса Орлыберг-2 являлись еще и подвижными элементами глобальной американской противоракетной системы. На их борту находились самонаводящиеся противоракеты Стандарт-5. Они вполне могли сбивать не только баллистические ракеты, но и объекты в ближнем космическом пространстве. И сейчас к Язонам приближались как раз сразу 20 таких ракет. Аэрокосмолеты неслись по самому краю атмосферы, где властвовали уже не земные, а космические законы. А в отсеке навигатора ударного Язона зеленоватая светящаяся точка, обозначающая их самих, медленно ползла по сферической координатной сетке, колеющей рубиновым светом точки пуска. Рядом с графическим изображением быстро мелькали столбцы цифр с характеристиками их полета. «Внимание! Точка пуска!» — доложил навигатор. «Цель вижу! Цель групповая, скоростная, сверхвысотная, удаление 240 километров, курс 120, скорость цели 2400». «Система готова!» — эхом отозвался оператор. Пилот Артем Рахимов сейчас не видел ничего, кроме векторно-графического изображения целей — ракет-перехватчиков, стартовавших с борт американских эсминцев «Уро». «Цель вижу! Пуск!» В брюхе аэрокосмолета раскрылся люк боевого отсека. На такой скорости любое нарушение целостности обшивки разорвало бы аэрокосмический аппарат скоростным напором воздуха. Но атмосфера тут была редкая, а аэродинамические дефлекторы-отражатели перенаправили обтекающие изон воздушные потоки. Нутро отсека вооружения озарилось вспышками стартовых двигателей, и на волю вырвался Змей Горыныч, извергая пламя из раскаленных дюз. Штурман-оператор коснулся сенсорного переключателя на пульте. Поверхность лицевого щитка гермошлема стала матовой. по ней, как по экрану компьютера, побежали столбики цифр и символов машинного кода. Изображение поменялось. Включились комплексы слежения беспилотного боевого модуля. Это было непередаваемое ощущение. Ты летишь сквозь пространство, видишь на сотни километров не только в оптическом, но и радиолокационном и тепловом диапазонах. Малейшее движение кончиков пальцев на специальных сенсорных перчатках на управляющих панелях меняет траекторию полета. Все твое существо устремлено к звездам, но ты утопаешь в упругой мягкости противоперегрузочного ложемента. Но вот на границе зрения появилась красная отметка. Задачу экипажу Язона e задали наивысшей сложности, и поблажек давать не собирались. Сейчас на границе атмосферы отгорали факелы разгонных ступеней баллистической ракеты. Сработали пиропатроны, отстрелив носовой обтекатель. И на волю вылетели пять боеголовок. Разумеется, они не были начинены смертоносным плутонием или, что еще хуже, смесью тяжелой и сверхтяжелой воды. Вместо этого они несли различные генераторы помех и комплексы пассивной радиоэлектронной борьбы. Но это ни в коей мере не делало задачу проще. Змей Горыныч, ведомый волей и разумом штурмана-оператора, совершил несколько резких маневров, заходя на цель. Боеголовки выбросили облака тонко нарезанной фольги и ярко горящие тепловые ложные цели, одновременно с этим включив генераторы помех. Боеголовки имели на своем борту систему обмена данными и действовали сообща, связанные в единый оперативный комплекс. Возможно, все эти меры противодействия и могли обмануть электронный мозг боевого беспилотного модуля, но сейчас он управлялся разумом оператора, который воспринимал реальность через сенсорный комплекс «Змея Горыныча». И поэтому можно было существенно упростить селекцию целей. Оператор просто различал, где искажения, вызванное ложными целями, а где объект атаки. Все «Змеи Горынычи» поразили свои цели высокоманевренными ракетами. Боеголовки, частично разрушенные, а частично с выведенными из строя системами самонаведения, были более неопасны. Большинство из них провалилось вниз и сгорело в плотных слоях атмосферы. Спустя 11 секунд атака завершилась. Управляемые ракеты-перехватчики боевого модуля настигли и уничтожили все пять боеголовок. Меньше двух секунд на каждую. Неплохой результат. Таков стал современный высокотехнологический бой. Все решает уже сотые доли секунды. Но, как и раньше, все решает человеческая воля, и палец человека жмет гашетку стрельбы. Поэтому и в эти доли секунды впрессовывается чья-то жизнь и чья-то смерть, делая противостояние еще острее. «Баллистические цели уничтожены, можно работать по основной цели!» «Вас понял, пуск разрешаю». «Пуск произвел, первая ракета пошла!» Из отсека вооружения Езона майора Артема Рахимова электромагнитная катапульта вытолкнула массивный сигарообразный снаряд. Он вырвался вперед и некоторое время летел впереди Езона. Но потом по команде астронавигатора включились двигатели коррекции в заранее заданной, скрупулезно рассчитанной точке входа в атмосферу. Импульс изменил траекторию самонаводящегося снаряда и направил его к земле в отвесном пикировании. Последовала небольшая задержка в установлении обратной связи с управляемой ракетой класса «Космос-поверхность», когда она проходила плотные слои атмосферы, окутанная плазменным коконом. Потом связь с управляемой ракетой восстановилась. На этой высоте атмосфера стала уже сравнительно плотной, и начали действовать аэродинамические поверхности, косопоставленные стабилизаторы и рули направления. Стабилизаторы придавали ракете, которая сейчас была больше похожа на свободно падающую бомбу, вращение, и удерживали ее этим на траектории. Есть целеуказание. Головка самонаведения умного снаряда захватила отраженный от авианосца сигнал парящего на границе атмосферы и космоса радиолокатора наведения. включая маршевый реактивный двигатель ракеты. включая двигатели коррекции. Свободно падающая авиабомба превратилась в самонаводящуюся ракету. Полыхнуло пламенем соплом маршевого реактивного двигателя. По бокам от нее вспыхнули струи корректирующих ракетных установок, работающих заодно с отклонением аэродинамических рулей. Второй залп ракет-перехватчиков «Стандарт-5» был направлен уже на падающую на голову американцам управляемую суперракету класса «Космос-поверхность» но сбить пикирующий со сверхзвуковой скоростью управляемый снаряд было просто невозможно. Стандарты ушли в самоликвидацию, и это стало своеобразным погребальным фейерверком для американского атомного авианосца. На Рональде Рейгане и кораблях эскорта задействовали мощные генераторы помех в последней надежде, если не отразить угрозу, то хотя бы минимизировать потери. Но русская гиперзвуковая ракета перешла на комбинированный режим наведения, Включились электронный, оптический, инфракрасный, телевизионный и магнитометрический автономные каналы цели Растущий на глазах у оператора в кабине Езона на орбите силуэт американского авианосца удерживался в центре поля зрения прицельной системы. Последний каскад команд бортового компьютера наведения вывел маршевый двигатель русской ракеты «Космос-поверхность» на форсажный режим и заклинил рули. Самонаводящаяся умная ракета снова деградировала до уровня свободно падающей бронебойно-суперфугасной авиабомбы. Теперь никакая уводящая помеха не могла воздействовать на электронную начинку русского супероружия. Огненная комета врезалась в стальной настил полетной палубы атомного ударного авианосца Рональд Рейган. Русская боеголовка на такой огромной скорости в несколько махов, Вообще могла и не заметить толщу палуб плавучего аэродрома и протаранить его насквозь. Но тут русская ракета снова внезапно поумнела и подорвалась, пробив ангарную и галерейную палубу авианосца. Боеголовка ракеты класса «Космос-поверхность» содержала 800 килограммов высококалорийного топлива под давлением. Головной лидирующий кумулятивный заряд прожег палубы одна за другой. А потом сверхмощный термобарический заряд получил команду от бортового компьютера на инициацию. Атомный многоцелевой авианосец Рональд Рейган вдруг вздыбился огненным смерчем. Вокруг него забурлила и закипела вода, остальные плиты обшивки накалились до вишневого свечения. Но самое страшное творилось во внутренних отсеках гигантского плавучего аэродрома. Страшный, даже не огненный, а плазменный вихрь первородной стихии бушевал внутри огромного атомного авианосца. Даже взрывом это назвать было сложно, потому что взрывы стали уже опосредованным явлением. Просто некоторая локальная область, размещенная по странному стечению обстоятельств внутри корпуса Рональда Рейгана, вдруг раскалилась до звездных температур. Все, что было слабее металла, обратилось в ионизированный пар, сквозь которые проскакивали бело-фиолетовые молнии. Плазменный смерч первородной стихии бился и пульсировал тугим клубком все разрушающих протуберанцев, словно клубок огненных змей, кусающих сами себя за хвост. Переборки плавились, а щупальца плазменного взрыва растекались все дальше и дальше от эпицентра. Они-то и вызывали те самые вторичные взрывы. Жадное яростное пламя пожирало все. Взорвались резервуары с авиационным керосином. Разорвало паропроводы и трубы различных магистралей. Обрубки силовых кабелей коротили фиолетовыми искрами. Между стальными частями внутри отсеков вспыхивали бледно-голубые молнии дуговых разрядов. Наконец не выдержал силовой набор атомного авианосца. Толстенные стальные брусья уже даже не плавились, испарялись прямо на глазах. С ужасающим грохотом, скрежетом и треском атомный многоцелевой ударный авианосец пятого флота ВМС США Рональд Рейган переломился пополам. Что творилось на палубе, невозможно было описать. Ряды самолетов основной ударной мощи атомного авианосца были сметены за борт. Некоторые летчики из особо отчаянных пытались взлететь, но удалось это всего лишь трем истребителям и сотне, находящейся на борту. Теперь они отошли подальше от района катастрофы и вырабатывали топливо, чтобы затем пилотам можно было катапультироваться. Остальные же самолеты тонут, стремительно идут ко дну. И оставшиеся в кабинах пилоты видят, как покрываются трещинами от возрастающего давления стекла кабин. Вот по катапультному треку разгоняется тактический истребитель-бомбардировщик FA-18F Super Hornet. Но внезапно тонкая нить трека разрывается огромным проломом, из которого бьют фонтаны огня и дыма. Плиты палубного настила вздыбливаются и встают вертикально, словно мощные зубы безобразной пасти, которая намерена перекусить стартующий самолет. Пилот в передней кабине тактического палубного истребителя и оператор систем вооружения ничего не могут сделать. Скорость суперхорната еще очень мала удар взрыв Звездно-полосатый истребитель врезается в острые клыки плит палубного настила, и дальше уже продолжают полет дюралевые обломки и брызги огня. А атомный авианосец продолжает корежить в смертельных судорогах. Он продолжает медленно разламываться. Обе половины гигантского мегакорабля встают вертикально, пламя и дым повсюду. Хрупкий и чересчур уязвимый человеческий организм просто не может выжить в этом безумном хаосе разрушения. А между тем, обе половины Рональда Рейгана начали быстро тонуть, поднимая огромные волны. С жалобным стоном, скрипом и скрежетом погружался разломанный на две части американский суперкорабль в пучину морскую. И вскоре только огромный водоворот отметил место, где обрел свой последний приют грозный повелитель моря и неба. Всё произошло настолько стремительно, что корабля хранения так и не смогли ничего сделать. «Цель поражена», – бесстрастно доложил майор Артем Рахимов, сидящий в кабине, находящегося на высоте более трехсот километров Езона. «Подтверждаю уничтожение цели», – ответил полковник Волков. «Езону-1, Езону-2, отбой атаки, возврат на точку». «Вас понял, возврат на точку, выполняю». Оба русских ударных аэрокосмолета закрыли отсеки полезной нагрузки и, выполнив ряд необходимых маневров, включили на полную мощность свои маршевые МГД-реактивные двигатели. Американцы намек поняли и больше не вмешивались.